Хрен с ним, пускай едет, времени нет. В любой другой день Баринов велел бы развернуться и гнать за грузовиком, но в этот раз в кармане у Якова Степановича лежал авиабилет до Гамбурга. И он очень боялся опоздать на регистрацию. Встретится еще один козел. Я его номер запомнил. Не хочу портить тебе настроение разбором. — А ты зря отказался, — посмотрел Баринов на своего заместителя. — Для развлечений лучшего города, чем Гамбург, не существует. В этом городе всем найдется место — проституткам, геям, богачам, беднякам и тем, кто просто хочет оттянуться. Похожу по кабакам, попью пиво, потом сниму пару негритянок, затащу к себе в номер. Так что запросы у меня самые что ни на есть обыкновенные. Мерседес хищно рассекал пространство, заставляя попутные машины уступать ему дорогу. Они стремительно прижимались к обочине, напоминая перепуганных рыбешек, столкнувшихся с прожорливой акулой. «Не гони ты так!» — неожиданно запротестовал Баринов. «Мне еще пожить охота!» Хруль откровенно съехидничал. «Что вы, Яков Степанович, перед отпуском беречь себя стали?» Баринов задержал на Хруле взгляд и строго заметил. «А я, Назарушка, себя всегда старался беречь. И тебе тоже советую». Артем притормози около этого лесочка. Что-то у меня желудок подперло, сказал хруль. Понял, охотно отозвался Козырев и включил правый поворотник. — А вы не желаете, Яков Степанович? — Пожалуй, что не помешает, — согласился Баринов и посмотрел на часы. До регистрации оставалось почти два часа. Яков Степанович терпеливо дождался, пока Козырев выйдет из машины. Проследил взглядом, как он неторопливо обошел капот. Взявшись за ручку дверцы распахнул ее. Артем сказал, «Прошу вас». Баринов привычно вышел из машины направился к густому ельнику, густо разросшемуся в пятнадцати метрах от дороги. Чертыхнулся, когда иголки остро словно пчелиные жало, впились ему в шею. Баринов расстегнул ремень, спустил до колен штаны. «Вот так и стой с голой задницей, полковник!» — услышал Яков Степанович насмешливый голос хруля. — Что? — обернулся Баринов. Позади дерзко ухмыляясь стоял хруль. В руке он держал глок. Немного сбоку Артем Козырев уверенными движениями наворачивал на ствол Вальтера длинный глушитель. — Ты заигрался, полковник. — Брось! Эта штука может выстрелить! — голос Баринова заметно дрогнул. — Руки на месте! — сурово предостерег хруль и добавил уже со смехом если, конечно, не хочешь остаться без мошонки, полковник. — Ты можешь мне объяснить, что происходит? В этот раз голос Барина звучал миролюбиво. — А что тут объяснять, полковник? Ты уже покойник. Такова воля нашего хозяина. — Давай договоримся. Мы можем получить все. Можем продать компанию. Деньги разделить. Посмотрел полковник на Артема Козрева, пытаясь отыскать в его лице поддержку. «А я ведь не жадный. Мне ведь вполне хватит места начальника службы безопасности. Сколько ты получал в месяц? Десять тысяч баксов? Вот и я столько хочу иметь». «Послушай, Назар, неужели ты позабыл, что всем ты обязан мне? Машина, дача, квартира достались тебе только благодаря моим усилиям?» «Вот что, полковник, я давно хотел тебе сказать, да как ты все не поворачивался случай. Ненавижу я тебя». «И мне очень приятно знать, что ты так и сдохнешь со спущенными штанами!» «Назар!» Спектакль закончился, полковник. Усмехнулся Хруль. «Пора давать занавес!» «Пристрели его!» — распорядился Хруль и, не оборачиваясь, пошел к машине. Артем Козырев поднял руку и трижды выстрелил. Раздались негромкие хлопки, как будто кто-то прикрыл дверцы дорогой машины. Баринов упал на колени, сумел дотянуться правой ладонью до пробитой груди и растянулся, уткнувшись лицом в опавшую хвою. Молчание затянулось. Генерал-майор Лепатов постукил пальцами по краю стола, выбивая нервную дробь. Решение ему давалось нелегко. «Здесь не должно быть ошибки, сам понимаешь, такое дело. Хлопот потом не оберешься», — наконец произнес он. «Никак нет, товарищ генерал-майор, у меня, кроме свидетельских показаний, имеются еще видеозаписи наших наблюдений, так сказать, оперативная съемка». липатов понимающе кивнул. «Да ты садись, чего вытянулся, как солдат первогодок. Слава Богу же, майор». «Спасибо». Жарков, стараясь не греметь, осторожно опустился на указанный стул. Генерал-майор липатов внешностью напоминал университетского профессора. Плавным, почти академическим движением он взял со стола, рапорт и принялся листать его. «Здесь у тебя все имеется?» «Так точно, товарищ генерал-майор. Факт за фактом. В разработку он попал еще в прошлом году. Как вы знаете, операция была сверхсекретная и проходила под кодовым названием «Корона». «Помню, помню», — отмахнулся генерал. «Только я никак не предполагал, что наша операция может зайти столь далеко. Значит, из всех... «Из всего этого следует, что организатором нашумевших убийств был Антон Лаврович Гаврилов?» Весомо потряс он кипой бумаг. «Так точно, товарищ генерал-майор. Я наслышан о твоей дотошности, знаю, как ты умеешь рыть, иначе не подержал бы тебя и не выдвигал. Но все-таки я тебя хочу спросить, не может ли здесь быть какой-нибудь ошибки? Сам понимаешь, Гаврилов — фигура очень серьезная». Если что не так, твоя голова полетит в первую очередь. Моя-то ладно, меня отправят на пенсию, я свое уже отслужил, а тебя ведь без содержания могут пнуть, да еще волчий билет в задницу воткнут. Не обидно будет расставаться с блестящими перспективами, прервать карьеру, которая так стремительно развивается?» Липатов жестко посмотрел на молодого майора, и теперь стало ясно, что мягкотелым интеллигентом здесь и не пахнет а плавные движения, очень напоминающие жесты профессионального лектора, также же обманчивы, как светящаяся приманка на лбу рыбы удильщика. Иван Яковлевич выдержал суровый взгляд. «Ошибки в этом случае быть не может», — ответил он. «Скорее ошибся президент, наделив полномочиями не того человека». «Какие крамольные речи!» — восхищенно крякнул генерал. «Ладно, кроме меня тебя никто не слышит» а я свой человек. Несмотря на внешнюю мягкость, характер генерал-майора был по-настоящему акулей. День без интриги и поединка он считал бесцельно потраченным, и, как правило, жертву выбирал всегда крупную, под стать своему калибру. Что касается Антона Лавровича Гаврилова, то это был настоящий кошелот. За свою милицейскую карьеру Липатов слопал не одну дюжину больших начальников и свои блистательные победы кратко записывал в личном блокноте. Так поступает снайпер, делая зарубки на прикладе после каждого удачного выстрела. — Ты знаешь, что свою службу я начинал в Комитете госбезопасности? — неожиданно спросил Липатов. — Так точно, генерал-майор. Я даже слышал, что будто бы вас направили во внутренние органы для усиления. — Не подозревал. Оказывается, тебе многое известно. — Да что скрывать? — махнул рукой Лепатов. — Так оно и было. Просился не раз обратно, однако разрешения не получил и, как видишь, сумел дослужиться до генерала. Лепатов спеша прохаживался по кабинету. Толстая ковровая дорожка глушила его шаг. Сейчас он напоминал могучего зверя перед решающим поединком. — Ты чего улыбаешься? «Да так, подумалось, вы ведь так же, как и я, хотите его цапнуть». «Ошибаешься, майор», — укоризненно произнес Лепатов. «Не так же, как ты, сильнее, гораздо сильнее хочу. Всю эту братью я не терплю еще со времен КГБ». «Теперь ответь мне, подумав, ты уверен, что никакой утечки информации нет и операции пройдет абсолютно тайно?» — Так точно, товарищ генерал-майор. Об истинном положении дел будет знать только мой заместитель, а он парень очень надежный. Остальные даже и не догадываются. — Хорошо. — Очень. Уселся генерал лепатов во главе длинного стола. — Значит, ты просишь моего благословения, Иван Яковлевич? — Именно так, товарищ генерал-майор. Поднялся Жарков, понимая, что разговор перешел в завершающую фазу. — Что ж, даю тебе все полномочия. И смотри у меня. Если упустишь этого карася, в органах тебе больше никогда не работать. Лучше сразу подбирай место где-нибудь в охране, — очень серьезно пообещал Липатов. — Сделаю все, что смогу, — также серьезно ответил Жарков, отчетливо сознавая, что генерал в случае неудачи обязательно сдержит свое обещание. Гаврилова вели от самого дома три машины, раскрашенные под обыкновенное такси. Связь между собой бригады поддерживали по кратковолновым рациям.